Суп разливал Доббин, потому что хозяйка, перед которой стояла миска, была так неопытна, что собиралась налить мистеру Седли суп, забыв положить в него столь лакомого черепашьего жиру. Великолепие пира и апартаментов, в которых он происходил, встревожило мистера Доббина, и после обеда, когда джос уснул в большом кресле, он попробовал образумить своего друга. Но напрасно он восставал против черепахи и шампанского у местных разве что на столе архиепископа.